Глава пятая. Электровенник на атомном приводе. Вадим знал, что жена вечером встречается с Мариной. «Наверное, в ресторан зайдем», — предупредила мужа Ульяна. Он только усмехнулся, вспомнив, сколько же нервов ему стоило прошлогоднее посещение ресторана будущей женой в компании Марины и Веры. Теперь-то всяких сюрпризов можно не опасаться. Наивность некоторых химиков не знает пределов. Ха три раза. Если за дело бралась Марина, то никакие правила, ожидания и прочие устойчивые и прочно стоящие на земле вещи не действовали. Именно так думал Вадим, обнаруживший, что жена задерживается. Но только она вовсе не в ресторане, а почему-то в своей девичьей квартире. И тон у нее очень странный. Впрочем, просьба, с которой она позвонила, была тоже из разряда неординарных. «Вадик, ты не мог бы заехать в зоомагазин и купить лоток?» «Только лоток не кошачий, а собачий!» Мила попросила Ульянов в сообщении. «Сейчас фото пришлю. Вот такой и надо!» «Э-э-э...» <связь> Вадим. «Не понял», — пожаловался он коту-спонжу. «Ты что, стал расти над собой и потребовал аж собачий лоток?» Спонж состроил специально выразительную морду, изобретенную великими котопредками в период окошачивания ими первых еще диких тогда людей. От тех далеких времен и до ныне морда вызывала у питомцев людей стойкое ощущение себя несколько неполноценными. «Что ты на меня так смотришь, словно я слопал твой корм, использовал по назначению твой личный сортир и уснул после всего содеянного на твоей лучшей подушке?» — фыркнул в ответ Вадим, закаленный многолетним общением с дедом-академиком. «Я ни при чем. Это мне любимая жена сказала. Во, и фото прислала. Ну, надо же, и правда лоток. Лиза. «Лиз, отрада моего сердца, где ты? Уй, можно было просто мяукнуть, а не падать со шкафа на шею». Вадим ловко подхватил тонкую, невесомую и длинноногую кошечку-подростка собственного загривка. «Вот скажи мне, это тебе надо такое сооружение?» Вадим покосился на свой катализатор, а в сокращенно ласкательной форме — Лизу. Кошечка была явно изумлена таким предположением. «Понятно мне все, что ничего не понятно. Ладно, позвоню». Это же женщины и аж две штуки. Может, они так наотмечались по поводу встречи и что-то этакое придумали? Хотя не, обе не по этой части. И как, а главное, зачем они оказались в той квартире? А, для нервов дешевле позвонить и спросить. Так все равно не догадаюсь». Он набрал номер Ульяны и осторожно произнес. «Уль, я тут проконсультировался с нашими котами. Собачий сортир никто не заказывал. По крайней мере, не признаются». «Вадик, это не им, а собаке». А -а -а. И как я сразу не догадался!» — хмыкнул Вадим. «Только опять я не понял. Ты ж с Маринкой в ресторан собиралась? Как и откуда там у вас нарисовалась собака? Да еще с необходимостью покупки ей лотка». Голос Марины громко и четко обрисовал ситуацию. «Скажи своему мужу, что у меня это бывает. Ко мне под ноги не только собака. Слон может попасться. И объясни ему уже, что мы не в ресторане и вообще там не были» а то он тебя в следующий раз со мной и не отпустит». Ульяна, явно сдерживая смех, рассказала мужу. «Вадим, мы до ресторана не доехали». «А, -а это хорошо. А то я хотел уточнить, что вы такое там заказывали. Ладно, не доехали вы до ресторана. А собака-то откуда?» Выслушав краткую версию происходящего, Вадим покосился на Лизу, которая во время разговора припала к его предплечью и негромко мурлыкала. «Какие гадости бывают!» Брезгливо прокомментировал он действия Алисы и уточнил. «Надеюсь, Марина не собирается ей возвращать собаку. Хотя понятно, что этот вопрос глупый. Раз понадобился лоток, значит, точно не собирается». «Уважаю людей науки», — фыркнула Марина. Сам вопрос задал, сам подумал и ответил на него, и что показательно, правильно ответил. Конечно же, он поехал за лотком и привез его. А увидев крошечный комок в руках Марины, вопросительно поднял брови. «И вот это могло кому-то помешать?» «Да она размером примерно с Лизу». «Где-то так и есть», — согласилась Ульяна, принимая от мужа покупку. «О, и лоток ей знаком. Вон сразу как оживилась». Правда, оживление маленькой собаки хватило ненадолго. До лотка и обратно на руки к Марине. Мы попытались ее на улицу вывести, но у нее в лифте случилась истерика. Она так пищала, видимо, решила, что или обратно ее возвращают, или вовсе выкидывают». «Короче, пусть в лоток пока ходит. Главное, чтобы не паниковала». В объяснила мужу Ульяна, которая убаюкивала на руках собаку, отпустив Марину в гостиницу за вещами. «Вот бедняга. И куда ее теперь?» С некоторой опаской уточнил Вадим, который на секунду представил, как выгуливает вот такое крошечное создание, и поежился. «К нам? Нет, наверное. Она Марину выбрала». Ульяна догадалась посмотреть на мужа и рассмеялась. На его лице отразилось такое облегчение. «Да ладно тебе! Ты бы отлично смотрелся с такой собакой!» «Не-не, мне бы что-то покрупнее!» Высокий Вадим пожал плечами. «Я как-то не представляю себя с псинкой мне по щиколотку!» Зато у нее огромное чувство достоинства и концентрированная любовь. Ульяна успокаивала щенка, пока Марина не прибыла обратно. «О, ну даже если бы до сих пор мне было непонятно, кого она выбрала, сейчас это стало совершенно очевидно!» Невеليчко забавно насторожило уши, обросшие стального цвета шорсткой, вытянулась стрункой, отчаянно завиляла хвостом и начала старательно вырываться из ласковых уличных рук, стремясь к марине. А они ведь одной крови, тихо хмыкнул Вадим, комментируя встречу Марины и её свежеобретённой животинки. Обе как мини-электровеники на атомном приводе. И хотя его слова Марина расслышать не должна была, но всё-таки уловила и неожиданно довольно хмыкнула. Да, мы такие. И «Это хорошо, а то я последнее время как-то слегонца подзабыла об этом. Непорядочек, однако». Когда Вадим вез Ульяну домой, ему внезапно вспомнилась эта фраза Марины. «Чего-то мне кажется, что кое-кому было бы спокойнее находиться у жерла вулкана, а не в той фирме, которую Маринка проверяет», — пробормотал он. «Не то слово», — кивнула Ульяна. «И я надеюсь, что эти кое-кто уже скоро это осознают». Если у вас случился приступ хандры с самозакапыванием себя любимый и раскапыванием собственных слабостей, недостатков и проблем, накопившихся за все последние годы, то знаете, лучшее средство, от отдогоняющее вас по пятам депрессии, это вот нечто такое, которое крутится у вас под ногами, заглядывает вам в глаза, причем даже когда вы их держите закрытыми, до скрипа вылизывает ваше нос, левое ухо, большие пальцы ног, найденные под одеялом. «Работает вентилятором и одновременно сносит вас с ног всем своим приличным килограммовым весом и десятитонной харизмой». Сонно пробормотала Марина, выпутывая из собственной шевелюры щенка, и добавила. «Доброе утро, Кари. Имя пришло ей на ум во время вчерашнего мытья собаки. Подсыхающая шерстка была золотисто-стального цвета, причем золотистый отлив отчетливо напоминал о яркой специи, которую Марина очень любила. «Ну и что, что третья собака? У нас же имеется кошачий трикотаж. Вот у собак три псаж будет». «Да, я с тобой согласна, звучит так себе. Но главное это что? Главное, что ты точно придёшься ко двору. Понимаешь, у меня двое солидных псов. Один чуть больше тебя, с характером, который едва-едва помещается в нашу квартиру, и с личным слоником. Второй — это как раз тот самый личный слоник. Причём оба отлично ладят и замечательно дружат с соседской ёрочкой почти такой же, как ты, только с одним глобальным недостатком. Она погуляет с ними, а потом уходит домой и к себе ее забрать никак не выходит. А ведь Фуфик уже даже попытки делал». Марина тихонько рассмеялась, припоминая появление ее старшего и миниатюрного пса в сопровождении симпатичной йоркширочки и с тем самым выражением на морде лица, с которым подросшие сыновья приводят к матери потенциальную невестку и сообщают. «Мама, это Лена, Света Настя Лиза, и она будет жить с нами». И ты представляешь, ничего не вышло. Почему-то резко против оказалась хозяйка. Нет, сначала-то она ничего не говорила, только хохотала. Но потом все равно была против. И даже когда в следующий раз Фуфик приволок ее сокровище к нам на поводке, то есть за поводок, тоже не согласилась. Фуфик ее не понял и обиделся. «Зато я сейчас отлично понимаю. Я бы тебя тоже не отдала». Марина чувствовала себя так, словно не было изнуряющей тяжелого последнего времени, словно не выматывали ей нервы родственники Виктора, ее внезапная память, родная сестра, бабушка и дед, словно не было работы на износ. Антистресс. Отпускается без рецепта, противопоказаний не имеет. Зато имеет ярко выраженный эффект привыкания и острой зависимости от любви, жизнерадостности и верчения под ногами, рассмеялась она. Причем сила воздействия этого антистресса, От породы, внешнего вида или просто вида принципиальной разницы не имеет. Кот или собака — не так важно. Главное, что ты вдруг так нужна, так нужна, что аж крылья за спиной появляются». Пробормотала она, устраивая карри на диване, и велела ей. «Не скучай. Я растерзаю врагов, всех побежу, победю, побдю, тьфу. Короче, пущу клочки по закоулочкам и вернусь с победой». «Крылья у меня точно выросли!» Она яростно засверкала глазами, заруливая на стоянку и узрев солидную машину Севы. «А также когти, зубы и чешуя!» «И кто я?» «Отгадай-ка, а, Севочка?» не, не понял, вот чудик. Лапками машет, строит из себя душа парня, так старательно здоровается. Ну, здрасте!» «Нет-нет, мой дорогой, кокетничать со мной не стоит. Я не наивная Иришка. Я гарпия». И прибыла-то я по твою жадненькую загребущую натурку. Хотя, догадался бы ты или нет, это уже безразлично. Все равно поздняк метаться». Марина знала, о чем говорит. Предварительные результаты расследования она отослала в головной офис еще вчера. Да, это очень и очень грубые прикидки, но ее попросили показать даже их. «Спрашивали, отвечаем. Да, вам не показалось. Он вор». Вот что любой финансово подкованный человек мог бы прочесть в ее оперативной служебной записке. Да, аппетит к нему пришел во время еды, и был он довольно-таки глобальный. Да, есть пути вывода денег. Они вполне отслеживаются и топорно прикрыты. И да, это можно доказать. В аудиторской компании такие Маринины записки любили. Она не ошибалась никогда. Чётко буквально за день-два могла взорвать укрепление из скип документов и хитрых финансовых схем, отлично разглядев самое главное, выцепив его из водоворота отвлекающих деталей и сдав в надёжные руки основного отряда, которые отправляли ей в помощь по результатам первичных выводов. «Всеволод не любил своё имя. Нет, он его обожал. «Владеть всем!» — он повторял вычитанную в интернете расшифровку имени поднимал волевой подбородок дома у зеркала, расправлял широкие плечи и... Словно стелился под ноги мир, словно сами по себе в руки падали блага, которые он жаждал. Трудно мелкому клерку быстро вскарабкаться на вершину? Трудно. Но это только если лезть самому, а не ехать на плечах какой-нибудь очередной дурехи, готовой ради него на все. Он еще в институте понял, как просто и легко можно использовать свою внешность. И никогда не гнушался этим. Какое ему дело до того, что потом чувствуют брошенные им? Бабам только дай о чем-то попереживать. О нем или о ком-то другом, велика ли разница? Попалась, сама виновата. Надо было лучше думать головой. Мелкий клерк быстро стал крупным, а потом уже выбился в руководители, ощутив вкус денег. Да не просто жалкой зарплатки-заплатки, не премии, а денег». Больших, вкусных, бесконтрольных денег, которые только помани и сами потекут в карман. Не, Сева не дурак. Подставляться он не собирался категорически. Видел глупцов, которые хапали много, но не позаботились о безопасности. Он уж точно не таков. Все бухгалтерские документы в полном порядке. Недаром он когда-то был просто мелким клерком, которому по неволе приходилось иметь дело со всей этой бумажной трухой, без которой сейчас не выжить ни одной организации. Понимал он и то, что хозяева, которые так опрометчиво поставили его у кормушки, поймут, что деньги-то их тю-тю, а это значит, что нужен виновник этого, а еще лучше – виновница. И кто подойдет лучше, чем Алисочка, у которой в придачу к идеальному телу в голове всего-то полторы извилины? Одна, плавно переходящая в пищеварительный тракт, и еще половинка извилины, ответственная за макияж и выговаривание слова «хочу». «Хоти, хоти, а потом плати!» Белозубый улыбался он ей на очередную просьбу что-то купить. Нет-нет, конечно же, вслух он ничего подобного никогда не произносил. Алиса была свято уверена, что это она его поймала на крючок и что ей-то платить точно не придется. Вчера вечером она устроила истерику про ту дурацкую собачонку, которую сама же выпросила у него пару недель назад. «Сбежала, зараза такая! Выскочила из машины на стоянке и смылась!» Злилась она. «Да и ладно тебе расстраиваться. Хочешь, я тебе еще одну куплю? Вот завтра поработаем. У тебя там бумаг неподписанных, хвост и пара тележек. А потом смотаемся и купим. Не хочу я собаку. Хочу шубку». Алиса моментально утешилась, напрочь позабыв о своей пропавшей игрушке. «Норковую. Ладно, Севчик?» «Ну, прям не знаю. Ты же работаешь последнее время плохо. Вон аж кипы бумаг без твоей визы валяются. А у нас это аудиторша проверяет чего-то там». «Севочка, да я всё-всё подпишу, ладно? А потом вечером поедем за шубкой?» Обрадовалась Алиса, напрочь позабывшая о своих огорчениях, и выступивая что-то радостное своими каблучками. «Ведь у всех свои поводы для радости».